почему заинтересовалась моя спутница я смутился ну боится а может быть она просто не любит его глупости решительно сказала изабель Элен сама настояла на свадьбе у максима долгов на пятнадцать тысяч ему некуда было деваться она влюбилась в него и захотела его получить как получают куклу на день рождения. Ради ее каприза вы заплатили все долги Аверинцева и купили стариковское имение. Наоборот, он должен ее бояться, а не она его. Откуда у вас такие сведения? Я был поражен. От мадемуазель Бланш. Изабель ослепительно улыбнулась. Я впервые заметил, что улыбка у нее... Прехорошенькая. Прислуга все видит и все знает. Боюсь, у вас будут неприятности из-за месье Головинского, учителя верховой езды. Я не боюсь вызова дуэль. Хмуро ответил я. О, нет, дуэли не для него, отозвалась моя спутница безмятежно, щурясь сквозь очки. Просто мадам Анна очень им дорожит. Понимаете? очень сильно дорожит. Я едва не споткнулся. Проницательность Изабель начинала меня пугать. — Не стоит так доверять сплетням слуг, — проворчал я. — Это не сплетни, — возразила моя спутница. — Это правда. И она посмотрела на меня, — с победным видом человека, который знает то, о чем даже не подозревают другие. Но я не успел на нее рассердиться, потому что навстречу нам вышли сама Анна Львовна в сопровождении экономки Ирины Васильевны. — О, господин марселяк гуляете? Скажите, вы нынче не замечали мою Элен? Я и Изабель повторили ей то, что уже сказали Аверинцеву, Анна Львовна закусила губу. — В чем дело, сударыня? — спросил я, видя, что она колеблется. — Ах, стоит ли вас беспокоить? — отмахнулась хозяйка. Однако ее волнение все-таки взяло вверх. Элен, нигде нет. Я послала слуг ее искать, и они никак не могут найти мою дочь. И Максим Иванович тревожится. — Право же, Анна Львовна, — проговорила экономка. Что с ней может случиться?» «Вы, голубушка, просто глупы», — заявила ей хозяйка. «Случиться может все, что угодно. Может быть, она упала в темноте и подвернула ногу?» Ирина Васильевна смущенно пожала плечами. «Как по волшебству, рядом с нами из темноты соткался представительный Ряжский и участливо осмедомился, что случилось. Анна Львовна...» Стала объяснять ему, и Ряжский, почувствовав себя в знакомой стихии, сразу же принялся командовать. Собрать слуг, узнать, кто из них в последний раз видел Елену Андреевну и где, раздать всем лампы, разделиться и обыскать сад. Далеко она все равно никуда не могла уйти. Подошедший Головинский, злобно косясь на меня и выпятив опухшую губу, нетвердым голосом объявил, что готов идти куда угодно, После чего подтвердил свои слова, рухнув на бок. Отведите пьяного болвана в дом и дайте ему проспаться. Нетерпеливо крикнула Анна Львовна. Ирина Васильевна надо последовать совету господина исправника. Зовите слуг. В сущности, недавно пора было возвращаться вен, но бог, весть от чего я тоже почувствовал тревогу. Слуги, многие из которых не приминули выпить по случаю свадьбы, галдели высказывали самые невероятные гипотезы смятение внес один поваренок заявивший что не так давно слышал со стороны леса звук похожий на выстрел в ответ дворецкий выдрал его за ухо и заявил что нечего зря пугать порядочных людей и потом лес был слишком далеко чтобы елена отважилась пойти туда одна что то мне все это не нравится полголоса пожаловалась Изабель. Сад наполнился голосами, шарканьем ног и трепетными отблесками света. Прохладный ночной ветерок пробежал по верхушкам деревьев, приятно освежил лицо. — Елена Андреевна! Ау! Елена Андреевна! Прошло полчаса. Теперь уже искали все, не только слуги. Она Львовна плакала и говорила, что если Элен поступила так нарочно, чтобы досадить матери, она выделит дочь, несмотря на то, что та уже взрослая и даже замужняя. Андрей Петрович осторожно гладил супругу по волосам и морщась пытался утешить. — Елена Андреевна! Елена Андреевна, отзовитесь! Запыхавшийся дворецкий доложил, что весь сад обыскан. но невесты нигде нет. Может быть, она пошла в церковь? Да что она там забыла? Начала Анна Львовна, но посмотрела на мужа и махнула рукой. Пошлите кого-нибудь к отцу, как его, к отцу Степану, и осмотрите сад еще раз. Бледный, как смерть, Аверинцев ходил из угла в угол. Развязанный галстук... Болтался на воротнике его сорочки, как тряпка. На белом жилете темнели пятна вина. Максим Иванович пил, причем слишком много. Надо же! Невеста сбежала! Такое хорошо в гусарском анекдоте, но не в жизни, не в жизни, господа! Изабель только посмотрела на него, покачала головой, и потянула меня за рукав из комнаты. В саду метались тени, и, натыкаясь друг на друга хриплыми голосами, звали Елену Андреевну. — Нет, так мы ее не найдем, — решительно заявила француженка. — В доме есть погреб? — Есть? — Мадемуазель Бланш, посмотрите в погребе. Может быть, она спустилась туда, зачем-нибудь оступилась? и потеряла сознание. Я сама как-то раз представьте себе Ирен. Будьте так добры, покажите нам комнату, мадам Ален. В комнате Елены Андреевны Изабель, с поразившей меня стремительностью, выдвинула несколько ящиков, осмотрела гардеробный шкаф и покачала головой. Нет. Что бы ни случилось, но ясно одно она не сбежала по своей воле. А Полинер, идемте наружу. Здесь слишком душно. Я взял у Ирины Васильевны лампу и вслед за моей спутницей спустился в сад. Изабель осматривалась по сторонам. Озабоченное выражение не покидало ее лица. — Что там такое? — внезапно спросила она, указывая на какое-то сооружение возле озера. Я всмотрелся.